Раздел девятый. Вот ты говоришь, послевоенный Ташкент. Кто что, а я первым делом вспоминаю тележки с газированной водой, примитивные тачки на колесах с небольшим навесом. Они спасали в летнее время от жары и жажды тысячи ташкенцев. Там еще была забавная система мытья стаканов. Легкий поворот рычага, перевернутый стакан, полощица под сильной струей воды, затем в него из стеклянного цилиндра цедят немного сиропу, того, что ты выбираешь. И сразу вслед просто чистая вода под газом. И это так весело шипело, вскипало к краям. Ты помнишь эти тачки? В детстве ты выбирала всегда крюшон, темно-красный сироп. «Слушай, пап, а это правда было, или только моя фантазия? За этими лотками сидели еврейские старики, причем одного типа, причем парой, он и она. Да-да-да, да, точно. Она, одетая в какие-то шмоты, а поверх белый фартук обычно отпускала, он молча сидел на табурете чуть в стороне. Сейчас их бы называли еврейской мафией, Тогда тоже изгалялись, кто как мог. Обычно эти старички почти не разговаривали. Спросят тебя, какой сироп, даст сдачи, пей и иди своей дорогой. Иногда между собой пробрасывали несколько слов на идиш, пока кто-нибудь не подходил. Тогда умолкали. Где они качали эту воду для полоскания стаканов целыми днями? Откуда брали лед, ума не приложу. И стаканы, заметь, были чистыми, и заразы никакой не прилипало. Да, потом эти будки постепенно исчезли с улиц, их заменили автоматы, которыми редко можно было пользоваться. Из них всегда пропадали стаканы. На трамвайной остановке, перед тем, как завернуть в свой переулок, Катя... Каждый вечер выпивала стакан газировки у Цили квашни. Циля сидела за своим лотком под грязно-полотняным тентом, глядела на мир из-за цветных цилиндров с сиропом и комментировала происходящую вокруг нее жизнь. Циля была одеской, эвакуированной в Ташкент во время войны. Здесь и осела. За этим вот лотком с мокрыми медиками. «Дама, что вы мимики делаете? У вас же весь газ выйдет. Кому не сладко? Вам? А вы за копейку сладко захотели? Шо вы уставились, гражданин? Я похожа на вашу покойную мамочку? Шагайте себе по жизни дальше. Какую копейку? Кто не додал? Я? Боже мой!» Он без твоей копейки умрет, а? Да я всю выручку дам сейчас в твою морду вместе с твою копейкой. Я тебе материально обеспечу. Я тебе сиропом умою. На, подавись твою копейкой, положи ее в швейцарский банк. Но я тебе ее не дам. Вокруг цели на пятачке асфальта с подтеками и лужицами, слитого сиропа всегда бурлила жизнь и толпился народ. Подходили звякая душные трамваи, народ вываливался из дверей и устремлялся к цели за шипучим глотком воды. Циля глыбой сидела за лотком. царица Савская, вдоволь хлебнувшая жизни этой водицы с горькой грязной пеной. Старший ее сын погиб под городом Брно, младший умер от Тифа уже в Ташкенте с отчаянием на исходе женского возраста. Родила она себе от пожилого и лысого, да и женатого святого духа, и имени никогда не называлась. Упоминались только два эти обстоятельства — подкисший возраст и лысина, двойню — Вовку и Роску. Часто они прибегали к матери на остановку, разгоряченные, с потными лбами, на перебой что-то рассказывали. Бывало... Стоят по обе руки от матери, мальчик наливает в стаканы газировку, девочка дает сдачу, отсчитывает и подвигает мокрые медики тонким пальчиком. Циля в это время, не торопясь, подробно расчесывала гребнем свои густые с волосы, шпильки держала во рту, сквозь зубы подсказывая девочке сдачу, наконец закручивала на затылке крепкий, ярко-седой кулак. Всаживала в него гребенку. Был у Цили коронный номер на публику. Наливала она три стакана, два чистой, один с сиропом. Выстраивала их редком и, обводя всех вокруг томной бровью, спрашивала детей, «Кому — Кому с сиропом? Те отвечали, нараспев хором, «Мамочки — Мамочки! Дети выдували по три стакана с сиропом за раз, но в момент исполнения номера как преданно они глядели на Цилю, как стояли солдатиками, вытянувшись под материнским взглядом. Катя много раз наблюдала номер. Вообще она любила постоять возле лотка, поболтать с Цилей-Кавашней. Та сидела в крепдышиновой блузке с закатанными по локоть рукавами, Одной рукой ловко крутила на мойке стаканы, другой отсчитывала медики. Осы гудели под тентом, облепливая цилиндры с сиропом. — Катя, что слышно? — лениво спрашивала Циля. — Что ты имеешь на этой своей кенафной фабрике? Дружный коллектив и добровольных свидетелей? Слушай, да я устрою... Тебе точку на лайском. Будешь сидеть как человек в центре жизни, знать международную обстановку, будешь иметь немножко честных денег. Катя отнекивалась, скрывала от Цили, что немножко честных денег она из своей кенафной фабрики потягивает. А сидеть за лотком, стаканы вертеть, доос да отгонять, нет, уж, Циля. Не для медиков я дважды выжила. Играла уже в ней, играла, Это натянутая струна, вырвать свой кусок у жизни, хоть из горла, чьего бы то ни было, хоть из брюха уже. Однажды Циля заметила, небрежно в Катю с головы до ног, иметь под боком семипалово и носить такие босоножки. Катя, мне смешно и больно это видеть. А причем ко мне. Семипалый? — Катя пожала плечами. — Циля усмехнулась и сказала загадочно. — Причем мужчина к женщине. Будто знала наперед чертовка. Да что Циля? Этот часовой механизм судьбы сработал так точно. Словно Семипалый собственноручно отладил его своею Клешней. Однажды поздней осенью, подмороженным, сидым от снежной крошки переулком, Катя торопилась к трамваю. Осторожно, семенила по тротуару быстрыми мелкими шажками. Стертая подошвы туфель скользили, разъезжались. Дважды она чуть не упала. Как раз сегодня собиралась купить новые теплые боты, которые уже присмотрела в магазине на Первомайской, но не успела. На фабрике проводили профсоюзное собрание. Попробуй, не вис. Знобящий сырой вечер набухал теменью, В переулке шмыгали редкие прохожие, Вдруг неподалеку, невнятно и злобно крикнули, Прямо на Катю выбежал из-за угла длинный И колеблющийся, словно водоросль, тип С возбужденно вытаращенными глазами И крикнул непонятно кому за Катину спину. — Да просился таки! — Дополосился! — Катя шарахнулась к стене дома. Это была типография, и оглянулась. В шагах в двадцати почти у подъезда типографии стояла ракача черная «М»ка, длинный бежал к ней. На ходу сорвал с шеи шарф и, судорожно, запихивая его в карман пальто, крикнул еще раз кому-то в машине. — Дополосился! — рванул дверцу и повалился боком на заднее сиденье. Машина развернулась и поехала вниз по переулку. Ничего не понимая, Катя свернула за угол типографии и угодила в драку. То есть сначала показалось, что в драку, сипящую, хрипящую, скулящую, потом выяснилось, просто били человека. Вернее, добивали. Он лежал навзничь на асфальте с закрытыми глазами и кроваво скалился, отчего казалось, что он улыбался. Кровь Заливало глаз, щеку, подбородок, стекало под голову. Его остервенело бил ногами невысокий Крепыш в меховом полушубке. От каждого удара лежащий постепенно съезжал, как кусок студня, по скользкому наклону тротуара к орыку. Крепыш в распахнутом полушубке здорово трудился. Из распяленного рта валил пар, он крякал, хрипел. Скулил при каждом ударе. Очень жалобно скулил, словно ему было жаль лежачего. Женский голос из темноты истерично выкрикнул. Сволочь! Что ж ты брата убиваешь? Милиция! Да кто-нибудь милиции! Господи! От женского голоса стало совсем тошно. Брат! Так выходило, убивал брата? Катя прижалась к дощатой стене какой-то будки. Надо было проскочить между будкой, притулившейся к стене типографии, и арыком, но убитый или живой еще съезжал под ударами прямо к арыку туда, где стояла Катя. Теперь она ясно видела искаженное страданием озверелое лицо стонущего при каждом ударе крепыша и, мотающуюся по асфальту, оскаленную в кровавой улыбке маску убитого. В этом был ужас. Они будто поменялись местами. Убитый или еще живой? Был вроде удовлетворен происшедшим. Допросился, вспомнила Катя крик длинного. К ногам ее подкатилось что-то мягкое, круглое, словно живое существо искало у нее защиты. Шапка не столько увидела, сколько поняла она в темноте. Тут хлопнула дверца будки. И спокойный хрипловатый голос произнес с растяжечкой «Не увлекайся, жаба! Хорошего понемножку!» И сразу на соседней улице засверистел милицейский свисток, затарахтел мотоцикл, крепыш подобрался, вытянул шею, определяя ситуацию, потом легко метнулся вверх по переулку, перемахнул через турникет на остановке трамвая и сгинул в темноте. В это мгновение Катю цепко схватили за руку и приговаривая, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ужас какой, что делается? Затолкали внутрь дощатой будки. Там, с потолка, на длинном шнуре, свисала лысая лампочка слабого накала. Ну и в этом слабом свете Катя вдруг по руке, узнала человека со спокойным в растяжечку голосом.